Гуго Глязер Драматическая медицина Опыты врачей на себе Перевод с немецкого Москва Издательство «Молодая гвардия», 1965 год 7 октября 1892 года Макс Петтенкоффер Для доказательства своих теоретических положений выпил культуру холерных вибрионов. Для разработки новых диагностических приемов Форстман через вену ввел катетер в полость своего сердца. Предлагая новое лекарство, ученый на себе демонстрирует его целебность и безвредность для организма. Об этих и о многих других подвигах врачей рассказывает автор. Последняя глава посвящена космической медицине. Тому, какие эксперименты ставят на себе ученые, заполняет страницы золотой книги подвигов врачей во имя человечества. Героическая профессия. Предисловие к первому изданию. «Светя другим сгораю» — эти слова известный голландский медик Ван Тюльп предложил сделать девизом врачей, а горящую свечу — их гербом, символом. Слова эти с полным правом можно поставить эпиграфом к новой книге известного австрийского ученого и общественного деятеля профессора Гуго Глязера. Опыты врачей на самих себе, смертельно опасные и нередко кончавшиеся гибелью, всегда привлекали внимание, вызывали удивление и уважение. Но только замечательный историк медицины и популяризатор профессор Гугл Глязер сделал их темой книги. Удачная мысль, собрать опыты, которые проводили врачи разных наций в разных странах мира на себе, описать их, показать красоту подвига, сделать достоянием широких кругов читателей, задача достойная и интересная. Громкую известность получили некоторые из этих подвигов. Например, героический поступок знаменитого гигиениста Макса Петтенкофера, который выпил культуру холерных вибрионов. Но автор не ограничился описанием этого знаменитого эксперимента. Он рассказывает о столь же опасных, а нередко более опасных и кончавшихся трагически для малоизвестных или никому неизвестных врачей, не пожалевших в своей жизни для выяснения проблем, важных для спасения людей. «Маленькие, великие люди» — так называл Максим Горький эту категорию незаметных, самоотверженных, совершающих свои подвиги не по приказу, а по велению сердца. Гугл Глядер известен в Советском Союзе и как поборник австросоветской дружбы. Он председатель австросоветского общества и как ученый, автор выдающихся научных трудов, и, наконец, как писатель, историк медицины. Широкую известность в Советском Союзе, в частности, получила переведенная на русский книга «Исследователи человеческого тела» от Гиппократа до Павлова, в которой ярко рассказано о важнейших событиях истории медицины и биологии. Гугл Глязер неоднократно бывал в Советском Союзе. Он избран почетным доктором Первого Московского медицинского института имени Сеченова и почетным членом Всесоюзного историка медицинского общества. Тема героизма и самоотверженности врачей близка Гугл глязеру потому что он еще в молодые годы, являясь сотрудником лаборатории знаменитого бактериолога и биохимика Пауля Эрлиха, принимал участие в отыскании средств борьбы с заразными болезнями. Для издания своей книги в Советском Союзе автор написал несколько новых страниц, посвященных подвигу героев-космонавтов Юрия Гагарина и Германа титова Человек проник в космос и возвратился оттуда. Этого достигли через три с половиной года после запуска первого советского спутника. И нигде, даже в лагере величайших реакционеров и противников Советского Союза, не нашлось никого, кто бы усомнился, в неизменимом значении этого события. История науки и техники могла записать, с величием этого успеха несравнимо ничто. История человеческого героизма